«Ты что-то от меня скрываешь, Лину?» «Ничего. Ты меня любишь?» Я уверяла, что да, но время, проведенное с ним, пролетало слишком быстро, и я возвращалась домой, злясь на себя, потому что уроков меньше не становилось. Антонио по-прежнему был одержим ревностью к тому, кого он называл «сыном Сараторы. Он боялся, что в школе я буду разговаривать с Ниной и даже просто видеться с ним. Разумеется, я умалчивала о том,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 Лила сморщилась и сразу посерьёзнела. Когда она говорила о муже, на ее лице возникало выражение покорной годливости: ни враждебности, ни неприязни, даже не отвращения, а пренебрежительного презрения, как от чего-то грязного и невероятно противного. Я слушала, пытаясь ее понять, но все же не понимала.